Валентина Ивановна Гагарина. Каждый год. 12 апреля. Москва. Советская Россия. 1984 год. Запись этих книг посвящается 25-летию первого в мире полета человека в космос. Не помню, чьи это слова. «Не вечен человек» но память о нем может стать вечной, если он жил для людей. Память — благодарность живых. О его подвиге написаны документальные повести, романы, стихотворения и песни на многих языках мира, сняты кинофильмы. А каким космонавт один был в повседневной будничной жизни среди друзей-близких? Вехи жизни Юлия Гагарина — знают сегодня все. Детство в Ужатске, ремесленное училище в подмосковных Люберцах, Пельмес Саратов, Техникум, Аэроклуб, Первый самостоятельный полет, летное училище в Оренбурге, снимок на память в новеньком офицерском мундире, Заполярье, вступление в партию, отряд космонавтов, подготовка к полету и вершина его жизни, звездный час человечества, 12 апреля 1961 Нет, пожалуй, назвать этот день вершиной его жизни будет не совсем верно. Вершина — это значит, что дальше путь вниз, подъем завершен. Юрий мечтал о новых вершинах. Он мечтал о движении. В нем видел смысл человеческого бытия. Один единственный шаг к вершине накладывает на человека, его сделавшего, особую печать которую хочешь ты или не хочешь, носить приходится, и она требует. Будь достоин самого себя, дерзнувшего. Это его слово. Я замечаю, подробности жизни Юрия Гагарина интересуют людей в наши дни даже больше, чем сразу же после 12 апреля 1961 года. Многих в то время волновал сам факт «человек в космосе». Многие, если говорить о сегодняшнем поколении, еще не родились. Теперь, свыше двух десятилетий спустя, космонавтика шагнула далеко вперед. Человечество знает уже немало замечательных подвигов космонавтов, аплодирует небывалому взлету технического прогресса, мечтает о более сложных масштабных космических свершениях. Теперь уже не только граждане СССР и второй космической страны США на и многих социалистических стран поднимаются в необозримые просторы Вселенной дорогами Гагарина. Люди уже не одиночками, а группами, и не часами, и сутками, а многими месяцами живут и работают на космических орбитах. Однако никто не забыл, что все начиналось весной 1961 года с одного единственного гагаринского витка вокруг Земли. И живой интерес к тому, как готовилось и проходило это событие, продолжает возрастать. Люди, думающие о настоящем и будущем, хотят все больше знать о прошлом. Каким был он? Я не стану торопиться с ответом на этот вопрос. К тому же однозначно на него не ответишь. Признаюсь, не хочу я и упреков, и взятости, я не вела дневников, а потому не смогу во всей полноте восстановить картину прошлого, на котором сохранилась случайная запись или отдельная деталь в памяти. Эта книга, быть может, станет какой-то частью целого, частью жизни моей, нашей семьи, любвиных друзей и просто знакомых. Не стану переубеждать тех, кто склонен считать его подвиг случайностью. Есть случайности закономерные, подготовленные всей предшествующей жизнью, Подвиги совершают мужественные люди. Но разве не требуется настоящее мужество, чтобы, скажем, не поддаться, налезть, твердо пресечь халимство и словословие, чтобы не согнуться под бременем славы и не принять на свой счет многое из того, что сделано другими, чтобы без обиняков сказать горькую правду в глаза и ту же правду выслушать свой адрес. И разве не требуется величайшее мужество и самообладание, чтобы честно и прямо разобраться в своих поступках, своих ошибках, заблуждениях?